У Геста кружилась голова. Несмотря на весь свой торговый опыт, он не рассматривал события с этой точки зрения. Он был слишком разъярен теми унижениями, которые обрушили на него Элис и Седрик. Он сможет пользоваться одной пятнадцатой только что открытого города старших? От этой идеи у него перехватило дыхание. Однако следующая, пришедшая ему в голову мысль, вызвала у него и сжогу, и сильнейшее сердцебиение. Ясно, что у него есть такая информация, какой его отец не имеет. Когда он услышал, что Элис якобы бросила его и сбежала с Седриком, он заподозрил, что первое соответствует истине, а второе — просто сплетня. Тем не менее он действительно поручил ее заботам Седрика. То, что его секретарь-любовник не припроводил его супругу обратно домой, было одновременно промашкой Седрика и его оскорблением в адрес Геста. Гест тоже отправил почтову Голубя с сообщением, в котором заявлял, что не будет нести ответственности за те долги, в которые они могли войти во время своей экспедиции, и что он не разрешает выдавать им средства в счет его кредита. Означает ли это, что он исключил Седрика из числа своих служащих? Не может ли теперь Седрик самостоятельно заявить свои права на долю в городе? Еще несколько мгновений назад Гесту и в голову не приходило, что у него могут иметься какие-то права на Кельсингру. Теперь же мысль о том, что эта доля может оказаться вдвое меньше из-за того, что он сам дал волю вспышке раздражения, заставляла его бледнеть. Отец будет в ярости. Но только в том случае, если ему об этом станет известно. Если Гест первым доберется до Седрика, то он наверняка сможет снова его приструнить и внушить прежнее обожание. Этот паренек был влюблен в Геста с ранней юности — Простого заверения в том, что Гест его не прогонит, наверное, будет достаточно, чтобы секретарь снова принялся бегать за ним по пятам. Что до Элис? Ну, брачный контракт. Это же в первую очередь именно контракт. Ее чувства не имеют совершенно никакого значения. Она будет связана своим словом и подписью, как и подобает дочери удачинского торговца. Он потребует, чтобы она выполняла свои обязательства. Вот и все». Она может вернуться добровольно, и тогда он снова поселит ее в своем доме со всеми ее свитками, книгами и записками. Или же она может сопротивляться и вернуться в роли, которая окажется ничем не лучше прислуги. Он оказал ей огромное благодеяние, женившись на ней. Ее родные были бы глупцами, если бы не потребовали, чтобы она вернулась на подобающее ей место. И это станет инструментом, который он сможет использовать против нее. Если она станет хоть в чем-то против него восставать он сможет угрожать достоинству и состоянию ее семьи, и тогда она будет делать то, что ей сказано. — Ты меня слушаешь? — резко вопросил его отец. — Ну, конечно, — возмущенно солгал Гест. — Но так какой корабль и дату отплытия ты предпочтешь? Известие об этом новом городе усилило интерес к дождевым чищобам до настоящей лихорадки. Все, у кого в Трихоге или Косарике есть хоть дальние родня, — Будут пытаться купить место на борту, чтобы посмотреть, нельзя ли на этом заработать. Если ты хочешь получить каюту на каком-нибудь корабле, идущем вверх по реке, тебе стоило бы заплатить за проезд уже сегодня. Поручи это своему управляющему, хорошо. Теперь, когда Седрик пустился во все тяжкие, мне приходится самому выполнять работу секретаря. «Отправляйся на пристань! Найди себе корабль!» В голосе его отца звучала решимость с оттенком отвращения, характерного для человека, который сам для себя все делает и находит немыслимым, что его собственный сын готов поручать подобные вещи подчиненным. Гест постарался, чтобы его лицо осталось бесстрастным. Когда-то, много лет тому назад, он попытался объяснить отцу, что тот является в удачном человеком влиятельным, торговцем с немалым состоянием и собственными кораблями, и что такие люди не отправляются пешим ходом, чтобы обеспечить себе проезд или выбрать копченый окорок в коптильне какого-нибудь лавочника. Спор, который за этим последовал, был длинным и утомительным, ибо его отец доказывал, что именно так и стал человеком влиятельным, и что не собирается перепоручать детали собственной жизни кому-то другому. Гест снова приготовился к подобной лекции, но в этот момент в кабинет его отца явилась его матушка. Его матушка никогда никуда не входила незаметно. Силия Финбок вплывала в помещение, словно корабль, идущий на всех парусах. Ее роскошные черные волосы были уложены на макушке и украшены букетом, который Гест молчаливо счел более подобающим для настольной вазы, нежели для женской прически. Она всегда была пухленькой, и с возрастом ее полнота только увеличилась. На ней был надет, что бывало почти неизменно, наряд, напоминающий покроем старомодное одеяние торговца и выдержанный в цвете их семейства, насыщенно пурпурным. Он подозревал, что тем самым мать намеревается напоминать всем встречным о своем статусе. К тому же этот наряд был не таким сковывающим, как современная женская одежда. Простоте ее одеяния противоречила дорогая ткань, которую она для него выбрала – Она приближалась, широко разведя руки, чтобы его обнять. «Мой бедный, милый мальчик, как отец может рассчитывать, чтобы ты чем-то занимался, когда у тебя наверняка так болит сердце? Кто бы мог ожидать от с такого?» Она казалась такой тихой маленькой мышкой, такой скромной домоседкой. «Я уверена, что когда станут известны все подробности, эта история окажется не такой уж простой. Ни одна женщина в здравом рассудке никогда тебя не бросила бы» какой мужчина способен с тобой сравниться, а Седрик так долго был твоим другом. Разве он мог так тебя предать? Мой милый, милый мальчик. Нет, конечно. Что-то случилось с ними в тех ужасных местах. Там наверняка действовало какое-то темное колдовство дождевых чащоб. Произнося эти слова, она двигалась и жестикулировала, почти танцуя словно все еще была той гранциозной темноволосой женщиной, которая так мило улыбалась со свадебного портрета, висевшего на стене позади рабочего стола его отца. Отец встретил ее улыбкой, но он всегда улыбался, когда она вплывала к нему в кабинет, однако чуть сузившиеся глаза показывали, что, тоже как всегда, он не одобряет ее демонстративного сочувствия Гесту. «Гест его одобрял, оно всегда работало на него». До него у родителей умерли трое сыновей, унесенных кровавой чумой, что превратило его в старшего сына и наследника. Предполагалось, что кровавая чума приходит из дождевых чищоб, либо как проклятие, либо как инфекция, вызванная контактом с артефактами старших. Его мать в это верила и так и не смогла простить дождевым чищобам гибель трех своих малышей». Силия и сейчас готова была обвинять дождевые чащобы в крахе брака ее сына и измене его лучшего друга. И Гест был вполне готов ей в этом потакать. Он устремил на нее печальный взгляд и увидел, как ее собственные глаза наполняются сочувствием. — Хотелось бы мне, чтобы это было именно так, матушка, — мягко проговорил он. — Однако я боюсь, что кто-то другой добился ее расположения. «Когда завоюй ее расположение снова», — потребовала она, вызывающе повысив голос, — «поезжай к ней, продемонстрируй себя рядом с ним, напомни ей обо всем, что ты ей давал, чудесный дом, ее собственный кабинет, бесценные свитки, вечера, которые тебе приходилось проводить в одиночестве, пока она в них копалась и их рассматривала, она обязана хранить тебе верность, напомни ей о клятвах вашего брачного контракта». Голос его матушки звучал все медленнее и глуше, и напомни ей о том, во что ей обойдется нарушение этих клятв, как с точки зрения ее положения в обществе, так и с финансовой. Его отец шумно выдохнул через нос. «Дорогая, ты не боишься, что Элис, в свою очередь, сможет напомнить Гесту обо всех тех неделях, которые ей приходилось проводить в одиночестве?» пока он отправлялся в свои торговые поездки, обо всех тех вечерах, когда он предпочитал развлекать своих друзей где-то не у себя дома, и о том, что у нее так и не появился малыш, которого она могла бы лелеять. «Как ты смеешь винить в чем-то нашего сына!» Мать бросилась защищать Геста, не дав ему самому сказать ни слова. «Вполне вероятно, что это она оказалась бесплодной. А если это так, то тогда перед ним виноваты вдвое сильнее». А если она пошла на измену для того, чтобы доказать, что виноват он, тогда пусть растит своего маленького ублюдка сама. Семейство Финбок не настолько лишено чувства чести, чтобы терпеть подобные вещи. Ее побег дал Гесту все основания отказаться от нее, если он того пожелает. Конечно же, столь долгое отсутствие нарушает условия ее брачного контракта. К тому же в удачном нет недостатка в красивых, родовитых и воспитанных юных особых, которые были бы счастливы иметь его своим супругом. Да ведь когда мы объявили, что он собрался жениться, я только и слышала отовсюду возгласы огорчения. У всех моих близких подруг была на заметке какая-то молодая женщина, с которой они надеялись познакомить Геста. Если бы только я знала, что он счел себя готовым остепениться, я бы познакомила его с десятком, нет, с парой десятков подходящих девиц, и все они были более родовитыми. Да и приданой у них было побольше, позволя себе добавить. Она скрестила руки на груди с таким видом, будто только что что-то доказала. И, возможно, так оно и было. Гест не задумывался о том, что побег жены может дать его матушке шанс навязать ему другую, ненужную супругу, только на этот раз такую, которой окажется не так легко управлять, как он командовал исчезнувший Элис. Избавившись от одной жены, он не имел никакого желания обзаводиться новой. По правде говоря, у него не было никакого желания возвращать Элис, ну, если, конечно, она не принесет с собой пятнадцатую часть неразграбленного города старших. Вид у его отца был одновременно усталый и упрямый, а его матушка была полна решимости. Для обоих это было привычным состоянием. Когда в детстве Гест ломал или терял игрушку, отец всегда требовал, чтобы он сам это исправил, тогда как тактикой его матери всегда была срочная покупка чего-нибудь более дорогого или интересного. Он решил, что все это относится и к жене, и ощутил укол неприятного предчувствия. Пора ее остановить или отвлечь. Если отец пожелает пойти наперекор ее воле, она ни за что не сдастся. «Я выбрал Элис», — проговорил он весомо, когда его мать собралась было продолжить. «Я выбрал ее, матушка» и женился на ней. Я подписал контракт. И, возможно, отец прав. Наверное, разумнее было бы сначала примириться с той женой, которую я выбрал, а не подбирать новую. Я много ночей проводил без нее, стараясь увеличить наше состояние. Я считал, что это будет ей на благо, но, возможно, она этого не понимала и чувствовала себя забытой. И хотя наши попытки обзавестись ребенком пока были безуспешными, Я не настолько жестокосерд, чтобы винить в этом ее. Возможно, ты права, и она действительно бесплодна, но разве она в этом виновата, бедняжка? Возможно, она этого стыдится, и именно это заставило ее сбежать из нашего дома. Сначала я воспользуюсь советом отца и попробую снова ее завоевать. Если у меня это не получится, то позднее, когда мое раненое сердце излечится, мы сможем подумать об иных вариантах. Его мать растаяла. «Гест, Гест, у тебя всегда было такое доброе сердце!» На ее лице появилась улыбка нежного смирения. Его отец откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. Его лицо выражало мрачное веселье. Наученный многолетним опытом общения с женой, он промолчал. Силия Финбок стиснула унизанные кольцами пальцы и, склонив голову к плечу, заявила «Ну, хотя я и считаю, что она недостойна таких усилий, я не могу отрицать благородство твоих намерений, и я не стану настаивать на своем решении, а приложу все мои силы к тому, чтобы помочь тебе осуществить твое. Подожди меня. Мне надо переодеться в какое-нибудь более подходящее дневное платье и приказать, чтобы Бейтс сказал конюху заложить экипаж. Мы поедем на рынок, мой милый». И не просто для того, чтобы подобрать подарки, нужные для того, чтобы улестить твою капризную жену. О, нет! Мы купим тебе такие наряды, каких она в жизни не видела. Пусть посмотрит на тебя по-новому, пусть убедится, что ты прилагаешь усилия к тому, чтобы снова добиться ее внимания. Она не сможет перед тобой стоять Нет-нет, не хмурься и не смотри на своего отца. В этом ты должен довериться мне, милый мой. Я женщина, и я знаю, как смягчить ее женское сердце, И даже если это обойдется нам в кругленькую сумму, не страшно. Твое чудесное и верное сердце этого достойно. Она сцепила руки под своим пухленьким подбородком, тряхнула головой, весело отметая якобы высказанные им протесты, а потом выплыла из кабинета на ходу, призывая своего слугу бейться. Торговец Финбок тяжело поднялся с кресла, прошел через комнату и плотно закрыл за нею дверь». Даже небольшая доля от неисследованного города старших вполне может окупить все усилия по примирению с капризной женщиной. Это мне понятно. Однако есть еще вопрос о наследнике, Гест, и его больше нельзя игнорировать. Мне неприятно снова его поднимать, но, но пока я не вернул Элис в удачный и мою постель, обсуждать его совершенно бессмысленно. Я не знаю ни одного мужчины, который бы смог обрюхатить жену на таком расстоянии, как бы ему не хотелось это сделать. Даже твой сын не настолько мощный мужик. Гест все рассчитал правильно. Несмотря на раздражение отца, эта грубая шутка вызвала у него улыбку. Торговец Финбок покачал головой и оставил эту тему. «Тебе следует услышать и все остальное, что мне удалось узнать о смоляном Это судно — живой корабль». И, как я уже тебе сказал, он был построен одним из первых, если не самым первым. Считается, что он так и не ожил из-за того, что был баржей без носовой фигуры. Но когда Смолиной решил уйти из косарика, не дав совету возможности опровергнуть ту интерпретацию контракта, на которой настаивал Левтрин, была сделана попытка остановить корабль насильно. Команда Смолинова сопротивлялась и сбросила несколько человек в воду, не заботясь об их безопасности, А потом, когда корабль начал уплывать, за ним последовало несколько мелких судов, в надежде проследить их до самого места находки. И тогда вода странно возмутилась. По слухам, выглядело это так, словно у самой баржи оказались лапы или хвост, которыми она ударила по судам, идущим за ним, заставив многие перевернуться. Другие продолжали преследование на почтительном расстоянии, конечно. Однако, когда наступила ночь и стало совсем темно, Смолиной потушил все огни и продолжил идти против течения, словно сам корабль выбирал себе курс. Большинство преследователей быстро потеряли баржу из вида, и к утру она была уже далеко. Некоторые продолжили гонку, в том числе одно из новых судов, но пока не поступало никаких вестей о том, чтобы кому-то из них удалось снова увидеть Смолиной. Так что мне кажется вероятным, что здесь у нас работает магия старших». Это еще одно доказательство того, что они что-то нашли. И что бы это ни было, одна пятнадцатая найденного принадлежит мне. Твоей семье, гест через твою жену. Она ключ ко всему этому. Так что иди и договаривайся о плавании. Пусть это станет частью поездки за покупками с твоей матерью. И постарайся за сегодняшний день не разорить семью. Пока ты не привезешь Элис обратно, перспектива получить долю в Кельсингре — «Будет оставаться всего лишь мечтой. Я первым делом возьму каюту нам с Рейдингом». Он был уже почти у двери, когда его отец негромко, но сурово сказал, «Бери каюту только себе, сын, не Рейдингу. Когда мужчина отправляется за сбежавшей женой, он едет один. Он не берет с собой секретаря или помощника, или как еще ты теперь стал называть Рейдинга». Гест не стал задерживаться, Ему неоднократно казалось, что его отцу известно больше, нежели он говорит. Сейчас был один из таких моментов. Однако, если у отца есть только подозрения, Гесту не следует себя выдавать. «Как скажешь», — ответил он равнодушно. Оставив отца в кабинете, он решительно закрыл за собой дверь, а потом задержался, чтобы поправить кружева манжет, вспоминая некую темно-красную ткань, виденную у портного накануне, и, прикидывая, нельзя ли будет убедить мать в том, что костюм из этой чудесной материи поможет ему завоевать сердце Элис, тут кружево зацепилось за повязку на руке, и он ощутил ставшую привычной волну гнева и страха. Секунду он буквально задыхался от захлестнувшего его чувства. Осматриваясь, он вдруг понял, что ищет взглядом Седрика, и шумно выдохнул, злясь на самого себя, Этот мерзкий колсидеец напомнил Гесту о его бывшем спутнике именно тогда, когда ему, наконец, удалось прогнать все мысли о нем. «Было бы удобно, очень удобно, если бы Седрик был рядом, — подумал он, — и тут же уточнил тот Седрик, каким он был прежде. Не тот Седрик, который вечно возражал и шел ему наперекор, спровоцировав вспышку гнева и заставив Геста отправить его в то идиотское плавание. Ему нужен был послушный и преданный Седрик» который всегда был к его услугам, компетентный, спокойный, даже умный. Гест почувствовал нечто вроде укола сожаления и чуть было не укорил себя за то, как Седрик изменился. Пожалуй, он слишком сильно на него давил. Тут он тряхнул головой, и на его губах появилась улыбка, вызванная приятными воспоминаниями. Седрику нравилось, когда на него давили. Ну, возможно, Гест немного не рассчитал силу давления, Но Седрик участвовал в этом на добровольной основе. Вины Геста тут нет. Все имеет свой конец, и для них этот конец просто наступил. Гест принял бы это спокойно, если бы этот тип не сбежал с его женой, вызвав скандал и, возможно, поставив под вопрос его право на одну пятнадцатую неоткрытого и неразграбленного города старших. «Поехали?» — спросила у него матушка. Гест обернулся к ней. Он не ожидал, что она соберется настолько быстро. То, насколько стремительно Силия Финбок переоделась в более модное платье, заставляло предположить, что она ужасно скучала и была рада предлогу выйти из дома. Видимо, в их поездку за покупками будет включена и дневная трапеза в одном из лучших заведений удачного. Он уговорит ее побаловать себя и будет хвалить ее выбор во время покупок. И он не сомневался в том, что она ответит ему тем же. Он улыбнулся. «Да, поехали».